имеют и определенный мимический паспорт. По складу и подвижности лица мы можем в определенной степени судить и о типе нервной деятельности. Недаром считают, что в глазах отражается интеллект, а в движениях рта рисунки морщин проявляются эмоции. Существует, например, выражение «омега-меланхоликов», Так немного приподнятые и издвинутые брови, напоминающие греческую букву омега, свидетельствуют о чувстве скорби. Мышцей приветливости названа нижняя часть кругового мускула глаза. Если при улыбке он не напрягается и нижние веки не поднимаются, это довольно верный признак неискренности. Будучи хотя бы «В самой слабой степени огорчены чем-нибудь», — писал американский психолог Джемс, «мы можем заметить, что наше душевное состояние физиологически всегда выражается главным образом сокращением глаз и мышц бровей. При неожиданном затруднении мы начинаем испытывать какую-то неловкость в горле, которая заставляет нас делать глоток, прочистить горло, или кашлянуть слегка. И далее. При удивлении и испуге мы мигаем, хотя бы для глаз наших не представлялось никакой опасности. Отворачивание глаз на мгновение может служить вполне надежным симптомом того, что ваше предложение пришлось не по вкусу данному лицу, и вас ожидает отказ. Джемс Психология Санкт-Петербург, 1905, страница 325-е, 335-е. Лучи же морщин вокруг глаз свидетельствуют о веселом характере, искренней смешливости. Все эти факты, говорящие о том, что то или иное психическое состояние человека находит какое-то свое внешнее выражение, не подтверждают, однако, выводов физиономики и френологии об однозначной связи между внешним обликом человека и типом его личности, характера. «Та доля истины, которая содержится в так называемой физиогномической науке, отмечал Дарвин, определяется, по-видимому, тем, что у разных людей, в зависимости от их предрасположений, одни мышцы приходят в действие чаще, чем другие». Дарвин, сочинение, Москва, Ленинград, 1953, том 5, страница 919. Известное и такое своеобразное направление человековедения, сторонники которого с удивительной легкостью брались определять по внешним признакам не только внутреннюю сущность человека, но и его прошлое и будущее. Речь идет о хиромантии, в переводе с греческого «гадание по руке». Истоки хиромантии теряются в тысячелетиях. Ее знали в Древнем Китае задолго до нашей эры. В Индии старинным искусством гадания по руке занимались представители особой секты — Йоши. Не были чужды хиромантии, античные Греция и Рим. Историки того времени свидетельствуют, что в нее верили Пифагор и Гален, Сулла и Цезарь. А в эпоху Средневековья, когда господствовали самые невежественные представления о мире, хиромантия занимала уже заметное место в ряду дисциплин. Ее преподавали в нескольких университетах Европы. Свои выводы хиромантия делает исходя из строения кистей рук, формы пальцев, выпуклостей и впадин на ладони, а главные линии и бороздок, имеющихся на ладонной поверхности. Сторонники хиромантии обосновывают свои взгляды тем, что руки имеют самое богатое представительство в мозгу человека, и что поэтому вследствие обратных связей все мозговые явления отражаются на руках. Утверждается также, что хиромантия в своих заключениях значительно точнее физиогномики, поскольку лицу можно произвольно придать Любое, даже не соответствующее внутренней сущности человека, выражение, тогда как знаки на ладони, изменить усилием воли нельзя. В наши дни хиромантия служит иногда своеобразным экзотическим развлечением в заскучавшей компании, и, конечно.